благодарность за спасенную девочку Ночью мне был сон Снилось, что я пред престолом Господним Садись, ашую Сказал мне Отец Небесный Отдохни, ибо ты несешь людям радость и избавление А это тяжкий труд Неразумны они, чадо мои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 В наказании и назидании прочим, Те не ужасаются страшной долей его, а завидуют. После смертоубийственного сражения радуются, Отвергнутые мной, хоть бы даже и получили увечье А тех, что пали, призванные мной пред лицо мое, Они жалеют и втайне даже презирают, как неудачников. А те-то и есть истинные счастливцы,